Глава 9. У границы базы Мородера пахнет сырым мясом. Пикап припаркован к самому темному участку забора, там, где на поляну выползает лес. Ларк осторожно опускает борт пикапа. Между ограждением и краем платформы всего три фута свободного пространства. В четверти мили к востоку пара прожекторов на вершине башни отбрасывает длинные лучи. Один на территорию комплекса, другой за периметр. Сама башня. Чудо грубой изобретательности, больше всего напоминающие сторожевые посты в джунглях из боевиков 80-х. Ларк знает об этом потому, что Мородер однажды рассказал, что ему нравятся те эпизоды в «Рэмбо 2» и «3», где из взрывающихся башен вылетают люди. Это заставило его задуматься, что в башне, откуда нет выхода, он может стать легкой добычей. Ларк пришел к пониманию, что Мородера не интересуют основные сюжетные линии фильмов, но он часами готов размышлять о бессмысленных смертях статистов. Круппы Ларк присаживаются на корточке у забора. Ларк достает из черной сумки промышленные болторезы, цепляет острой стальной челюстью проржавевшее звено в заборе и чувствует прилив внезапной радости от возможности получить острые ощущения. Он вспоминает, как рылся под покровом темноты в каких-то кучах металлолома на окраинах Алфабет-Сити, когда ему было девятнадцать. Интересно, что бы сказала о нем Маша, увидев сейчас своего Раушенберга в спецовке. «Что нам нужно в первую очередь?» — спрашивает он, изготовившись сжать ручки болтореза. «В книге говорилось что-то о том, от чего уходят все нечистые, что, вероятно, казалось тогда сверхметафоричным и требующим какой-то интерпретации. Так что, я думаю, нам понадобится ванна». «Справимся». Ларк перекусывает проволоку. Кончики отрезанного провода резко закручиваются спиралями. Я знаю, где здесь принадлежности для кухни и ванной. Он режет снова и снова. Поднимается ветер, и Ларк начинает остро сожалеть, что не надел шапку. Крупп, как всегда без пальто, переминается с ноги на ногу. Ларк вспоминает о легендарном приключении тупоголовых индюка Тома и капилана Лу. В золотом обожуре сплетничали, что их по кусочку скормили диким кошкам. Короче, как бы то ни было, Похвалившись однажды, что после набега на Мородра они будут обеспечены на всю жизнь, в один прекрасный день они просто пропали. Впрочем, надеяться, что будешь обеспечен на всю жизнь, изначально мог только тупиться. У Мородры можно найти много интересного, но всех этих куч старых ламп, каминных решеток, старой сантехники и сомнительной таксидермии явно не хватит на то, чтобы разбогатеть. Сам Ларк думал, что индюк Тома Капеллан Лура сжились чем-то, что, по их мнению родившемуся в их обдолбанных головах, представляла огромную ценность и навсегда покинули Уофорт-Фоллс, собираясь прожить на свои неправедно нажитые богатства, которые на самом деле они за день или два спустили на поганую химию и покатились по жизни дальше. «В чем дело?» Круп осторожно кладет руку ему на плечо. Ларк понимает, что он застыл, зажав сетку стальными челюстями болтореза. «Просто думаю о Томе-Элу». «Ты снова на кофе, ты просто отключился. У тебя опять разбежались мысли. Вспомни, ты сам мне говорил, что тебя кофеин, в отличие от остальных, заставляет расфокусироваться». «Я знаю, что тебе это рассказывал. Я в порядке». Ларк щелкает болтарезом, чуть сдвигает его, щелкает снова. «Поехали». «И вообще, Том и Лу дебилы», — убеждающим тоном продолжает Круп. «Дебилы с момента рождения. Сама церковь бы их благословила так называться». Но в его голосе явно звучит «Мы двое тоже дебилы». Ларк погружается в методичный ритм. Болторезы смазаны и отточены, как любой другой инструмент, которым пользуется Ларк. Он невольно задается вопросом «А что, если Гамли как-то сейчас за ним наблюдает? Может, через камеры беспилотников? Или взломанную систему безопасности дома Мородера? Или с помощью какого-то более таинственного способа? например, удаленного просмотра. Мои работодатели финансируют трансцендентное агентство, заключившее контракт с ЦРУ. Жаркое дыхание Круп обжигает руки. Всего через 10 минут Ларк и Круп осторожно просовывают руки между обрезанными ячейками сетки и придавливают ее к земле. Там мягко опускается и приятно подается под ногами. «Прямо по центральному проходу», шепчет Ларк. Около сотни футов. Там будут банные и кухонные принадлежности. Остерегайся, кошек. Они пролазят через дыру в заборе. Земля внутри — лоскутные одеяла из грязи, гравия и неподстриженной травы. Прямо впереди вырисовывается пара сооружений, таких же самодельных, как виденная ранее сторожевая вышка. Ночь здесь, в глуши, обманчива. Полночь, два часа ночи, четыре. Все эти часы, что легко отсчитываются в Уоффорд-Фоллсе, где абажур еще долго будет полон посетителями, здесь у дома Мородера сливаются воедино. А сам Мородер? Наверняка валяется на своей двуспальной кровати точно в центре своего жилища, находящегося точно в центре всего комплекса. Еще один паноптикум. Ларк и Круп крадутся к узкому проходу между двумя строениями. Мягкая земля под ногами превращается в гладкий тротуар, и они оказываются во внезапно возникающем среди дикого леса настоящем городе хлама и металлолома, столь же логично спланированном, как центр Манхэттена. Восточное строение представляет собой гибрид недостроенного гаража и церковного шатра. Настоящее переплетение брусов и двутавровых балок высотой в три этажа, укрытое толстым брезентом цвета кленового сиропа. Клапаны палатки развеваются на ветру. Внутри, насколько знает лак Брусы образуют полки, а сама надстройка одновременно служит для организации интерьера. В этой палатке номер один находятся старые двигатели, кондиционеры, автомобильные двери, разные металлоломы, несколько стоматологических кресел. Именно здесь Ларк раскопал свой поднос в форме ската, обменяв его на несколько завтраков. Палатка номер два по другую сторону прохода. Напоминает истерзанный скелет на каком-нибудь древнем поле битвы. Брезент на ней почти сгнилый, его длинные ленты развеваются на ветру, как оставленный боевой флаг. После суровой зимы Мородор пока так и не разобрался с ремонтом. Впереди у самой земли проскальзывает странная тень, скрывается за палаткой номер один и исчезает. Ларк предупреждающе кладет руку на ледяное предплечье Круппа. «Кошка!» — шепчет он. Круп кивает. Они медленно направляются вперед. Внутренности палатки номер два обнажены. Видно ее содержимое, затянутое глубокими и загадочными геометрическими тенями, изогнувшимися в свете прожекторов и отбрасываемыми углами балок. Огромные, размером с пикап, рекламные вывески из выцветшего формованного пластика злобно смотрят из темноты. Виднеется вывеска Dunkin Donuts. Вероятно, она когда-то украшала местную кафешку. Эта вывеска валяется здесь, сколько себя Ларк помнит бесстыдно соблазняя и призывая его к себе. Но он испытывает отвращение к любому использованию брендов в скульптуре. Вид чего-то знакомого обычно заставляет людей мгновенно увидеть постмодернистское подмигивание, позволяя им самодовольно почувствовать понимание лежащей на поверхности отсылки. А этого стоит избегать, особенно когда ты только начинаешь карьеру. «Рыжеволосая Венди из «Вендис», безглазая и оскверненная с вожделением, смотрит на него». «Я умираю с голоду», — говорит Круп, и Ларк легко представляет, как в голове у приятеля кружится манящее видение меню с чизбургерами. Луч прожектора освещает дорожку за двумя палатками. Ларк и Круп пригибаются и прошмыгивают по лучу, стремясь как можно скорее оказаться у палаток номер три и четыре. Здесь находятся зеркала и коляски. Однажды Ларк провел несколько часов в палатке четыре чувствуя, что стоит на пороге настоящего художественного прорыва, но так и не смог прогнать из головы воспоминания о ребенке Розмари. «Так странно находиться здесь, чувствую себя грабителем, когда ты целые десятилетия налаживал с Мородером отношения. Дружбой это, конечно, не назовешь. У влиятельных людей не может быть друзей. Но что-то похожее на доверие, каким бы хрупким оно ни было, между ними возникло. «Сюда!» шепчет Ларк, поворачивая налево, в район излочука навесов, которые сами собой выросли из собранных на свалке товаров. Ларк слышал о том, что здесь кто-то живет, об этом перешептывались завсегдатаи и абажура, что, мол, здесь есть копающиеся в кучах мусора и никогда не покидающие их семьи, больше всего похожие на прибывших на север переселенцев после пыльных котлов. Стейнбек во льду. Возможно, некоторые из этих темных, похожих на сараи хижин, действительно заняты. Хотя Ларка не верит, что Мородер может кому бы то ни было позволить остаться у него за забором, но этот человек порой бывает непостижим. Круп останавливается, вцепившись в руку Ларку. Дорогу перебегает кошка, столь быстро, что кажется смазанной тенью. Появляется и тут же исчезает. Еще несколько шагов, и теперь уже приходит очередь Ларка затормозить путешественников». Подсвечивая дорогу фонариком на телефоне, он затаскивает Круппа в кромешную тьму хижины, проводит лучом, поваляющимся безо всякого порядка унитазом и раковином. Во все стороны разбегаются испуганные тараканы. В воздухе пахнет плесенью. Ларх цепляется за балку, упирающуюся в стоящую на когтистых лапах ванну, внутренние стенки которой покрыты запекшейся грязью. — Куда идут все нечистые? — говорит Крупп, хватаясь за край ванны. Ларк становится напротив. Отсчитав шепотом до трех, они резко поднимают ванну, или, по крайней мере, пытаются это сделать. У Ларка дела обстоят чуть лучше, чем у крупа. Тот никак не может поднять свою сторону. «Господи!» — тяжело дыша шепчет он. «Давай!» Ларк изо всех сил удерживает свою сторону на весу, понимая, что если опустит, ее поднять уже не сможет. От жилистого тела приятеля буквально исходит напряжение. «Стараюсь!» — странным, сдавленным голосом откликается Круп. Варк опускает свой край на землю. «Как насчет раковины?» Жалобный кошачий крик, ночная тоска по чему-то невысказанному, дикому, плывет в воздухе. «Раковина сойдет!» — соглашается Круп. «Нечистые могут уйти от нее. Ну, та их часть, что находится на руках». «Книга, конечно, подразумевала что-то вроде церкви или вроде того, но я уверен, что раковина подойдет». Ларк водит лучом фонарика по грудам выброшенных раковин. На некоторых, явно сорванных со стен дешевых мотелей, виднеются неровные куски штукатурки. Откликается второй кот. Их голоса звучат в таком резком диссонансе, что Ларк вздрагивает. «Удивительно, какими громкими могут быть кошки». Порой не кажутся кучей маленьких полых сосудов, передающих туда-сюда кошачий голос коллективного разума. «Кошки — это нечто потустороннее», — говорит Круп. К завыванию пчелиного улья из кошачьих воплей присоединяется новый певец. «Похожий на тувинских монахов», — говорит Ларк, чувствуя, как его пронзает боль утраты, сопровождающая каждую случайную мысль о сестре. Бетси какое-то время увлекалась горловым пением. Фонарик выхватывает классическую раковину. На подковообразной трубе все еще висит серебристая фурнитура. «Красиво», — говорит Круп. Раковину они уносят под все нарастающее аккомпанемент пения блудных овечек Мородера.